потому и прозвище — мышонок. Известно ведь, что мелкие полевые мыши любят вставать на задние лапки и при этом ковыляют на них, совсем как смешные человечки. А, или была верткая, резвая и плавала среди прибрежных камней лучше всех своих приятелей и приятельниц. И на суше была она неугомоннее многих. Вот и сейчас оставила мышонка, ускакала вперед, присела у ракушечной глыбы, будто нашла что-то. И правда, нашла. — Олики, смотри! — И к нему. Олики обмер на миг, заорал, бросился назад, чуть не сбил ки, потерял сандалию, запнулся, растянулся на утоптанном гравии, сел, съежился, заслонился ободранными ладошками. «Не надо! Уйди! Кей! Чего она?» Было чего удариться в панику, особенно боязливому мышонку. Или с ехидной улыбкой несла за лапку черного паука-мохнатку. Громадно! величиной с кулак. Такие страшилища встречаются нечасто. Живут они в каменных щелях и лишь изредка вылезают на солнышко. Они не ядовиты, но кусачие и злые. Олики наконец заверещал так, что ушам стало щекотно. Зажмурился, брызнули слезы. Он, видимо, и ушибся крепко к тому же. «Рыбка, не смей!» — гаркнул Ки со всей строгостью и полным правом старшего. И не просто старшего, а того, кто появился на свет еще в пути, в караване, в отличие от этих малявок, родившихся уже здесь, в городе Ча. Или сразу усохла, перестала улыбаться. «Он же неправдышный! Я из травы слепила, чтобы попугать!» «Игрушечки!» — проворчал Ки. Теперь он и сам видел, что мохнатка сделана была из комка сухих водорослей с лапами-стебельками. Но на первый взгляд будто настоящая. Олики стыдливо сопел и моргал мокрыми ресницами. Потом взвизнул, сжал кулаки, бросился к девчонке. «Дура, блин, какашкин! Убью!» Никого бы мышонок не убил, он и стукнуть-то не умел, как надо. Но виноватая Или струхнула. И бежать. Олики, сильно хромая, за ней. Добежал до обороненной сандалии, схватил в ярости, запустил вслед обидчице. Рыбка оглянулась, закрыла голову локтем. Сандалия крепко ударила по твердому локтю и рикошетом ушла в сторону. За внешний гребень стены. Сразу все онемели. Потом Олики заплакал. Уже не зло, а беспомощно. Ох, мышонок ты, мышонок. Да чего ж ты невезучий? Ничего-то у тебя не получается. Даже бросить не можешь толком. Сандалии у Олики были не то, что у Ки или Рыбки. У этих двоих старые деревяшки с матерчатыми полосками крест-накрест. А у него новенькие. Недавний мамин подарок с кожаными подошвами, с узорчатыми бронзовыми пряжками, что чеканит и продает недешево местный мастер дядюшка Атти. Потерять такую обувь Ого-го. Втроем подошли к ограждению, животами забрались на широкие камни, свесили головы. <связь> Наверное, вон туда улетела, — покаянно вздохнул Олики. Вон туда — это вров. На его крутой склон, в заросли дрока и ломкого дерехвоста с сухими шариками-колючками. Да не все ли равно? Пускай я бы даже лежал на виду на травянистой полосе между подножием стены и рвом. Все равно это уже не наша земля. Близкий — рукой подать, но чужой и запрещенный для посещения мир. Взрослые порой нарушали запрет, выходили, крадучись за стену, если была для этого очень уж крутая необходимость. Но детям запрещено это было раз и навсегда, строго-настрого. И никто не помнил, чтобы среди ребячего населения в городе Ча нашелся хоть один храбрец и нарушил неписанный закон. Дело было даже не в страхе наказания, а просто в страхе вовьевшейся в душу суеверной боязни, что прямо вот здесь, из ближних зарослей, в любой миг могут возникнуть они. Те, кто годы назад преследовал караван. Да и все равно ребятам было не спуститься. Высота отвесной стены — три боевых копья. Копье же, как известно, на локоть выше головы самого рослого мужчины. «Ладно, чего ж теперь?» «Пошли домой», — пробормотал Ки. Он был вроде бы ни при чем, но все равно виноватый. Старший не уследил за маленькими. Олики, царапая живот ракушечник, покорно сполз на тропинку. Ки и рыбка прыгнули следом. Мышонок уже не всхлипывал, но глаза все равно на мокром месте. И был он такой понурый. Каждый понимал, что его ждет или подобрала с земли брошенный пруд-махалку. «Возьми. Отец все равно пошлет за таким. А если увидит, что ты сам, тогда, может, он не так сильно». Это она без всякой насмешки, с искренней заботой о мышонке. Но Олики не внял доброму совету. Он схлипнул опять и сказал «Поганой тухлой рыбе! Куда она должна вставить себе этот пруд вместо хвоста?» Ки как не огорчен был не держался, хихикнул, или тут же перекинул на него и досаду свою, и виноватость. «Чего смешного? тебя тлупить лупить некому, потому и горя мало!» Это она правду резанула. Обычно не позволял взрослым трогать даже пальцем мальчишек и девчонок, если это не их дети. Только отец и мать могли учить озорников и неслухов, как это заведено с самого начала мира. Но мать Ки умерла через год после его рождения, а отец погиб в охранении, защищая тылы каравана от последних набегов. Ки жил по очереди в разных семьях, меняя их два раза в год, как предписывали обычаи. Был сыт и одет, в школу ходил, как все его ровесники.